В то же время летописная повесть ничего не говорит о переписке Олега с ягайлом и Мамаем. Известие об обмене ярлыками или книгами между ними мы находим только в сказании. Если подобный обмен и имел место в действительности, то достоверность самих книг равна нулю. Все указывает на их позднее, чисто литературное происхождение. Для образца можно привести послание Олега к Егайлу. «Радостно пишу тебе, великий княже Егайле Литовский, Вем яко издавна еси мыслил московского князя Дмитрия из Гнати, А москвою владети. Нынче же, приспе время, нам, яко великий царь Мамай грядет на него», Со многими силами. приложим Приложимся убо к нему. Но ас убо послах своего посла к нему, с великой честью, и за дары многими. Еще же и ты после своего посла така же с честью и с дары, и пиши к нему книги своя, елика сам весь и паче меня». Ягайло не мог, конечно, издавна мечтать о Москве, поскольку всего третий год ходил в великих князьях литовских. Наимным выглядит и наставление Олега Егайлу о том, как вести переговоры с Мамаем. Иловайский в своей «Истории Рязанского княжества» считает, что именно Олег Иванович, С помощью хитроумных переговоров с союзниками сорвал их встречу на Оке, назначенную Мамаем на 1 сентября. Не это ли и вынудило Егайла раскаяться в том, что доверился Олегу? Никогда же убо бы ваши Литва от Рязани учима, ныне же почто аз в безумии в падахо. Между Дмитрием и Олегом существовало какое-то условие, пусть и неоговоренное перепиской. К этому выводу приходит и другой русский дореволюционный историк – Каелович. «От Коломны русское войско пошло в обход Рязанского княжества, потому, – считает Каелович, – что установлено было безмолвное соглашение Дмитрия с Олегом – не мешать друг другу. Но в то же время Дмитрий ставил этим Олега под сильное влияние народа Рязанской земли, не могшего не сочувствовать северно-русскому ополчению и не быть ему благодарным за свое спокойствие. Вот это-то народное мнение и было для рязанского князя тем последним судом, приговоров которого он не смел переступить, какое бы давление не испытывал со стороны своих союзников. Земля его не хотела противостоять всей Руси. В то же время она не имела сил оказать поддержку великокняжескому ополчению. И Олег в данном случае был только послушным голосом своей малой и сирой земли. Какими дорогами шли из Москвы? Составитель Никоновской летописи, повторяя один из списков сказания, рисует следующую картину начала похода». «Выступая из Кремля, Дмитрий Иванович, брата же своего князя Владимира Андреевича, отпусти на Брашеву дорогою, а белозерские князи – баловановскую дорогою с воинством их, а сам князь Великая поиде на котел». Дорогую со многими силами Это распределение дорог Между разделенным натро ополчением Было почти принято на веру Татищевым И позже закрепилось в исторических трудах Перебрело в популярные брошюры романы Болвановская дорога пролегала мимо нынешней Таганки Оставляя слева Андроников монастырь и уходила на старинное Косино, приближаясь затем к левому берегу Москвы-реки. Брашевская же дорога, названная так по Великокняжескому волосному селу Брашево, начиналась в Заречи, и чтобы попасть на нее, надо было у стен Кремля переправиться через Москву-реку, перевестись на другой берег надлежало и ратникам, шедшим по южной Серпуховской дороге, мимо подмосковного села Котлы. Однако, зная расположение этих трех древних дорог, трудно поверить в то, что великий князь сам поиде на котел. Ведь в итоге он мог попасть лишь в Серпухов. Если бы, в свою очередь, Владимир Андреевич держал путь на Брашеву, то оказался бы, наконец, в Коломне. Но в Коломне Владимиру Андреевичу сейчас делать нечего, как и Дмитрию Ивановичу в Серпухове. Перед каждым из них стояла своя очень ответственная задача, которую он не мог никому передоверить. В преддверии битвы Владимир Серпуховской брал под надзор юго-западной границы Междуречия, Боровская область, Серпуховской рубеж, к которому с запада приближался ныне Егайло. А Дмитрию Ивановичу, как известно, предстояло урежать полки, ждать в Коломне новых донесений разведки и, исходя из них, внести поправки в дальнейшие сроки похода. Так что ошибиться дорогами они могли лишь по воле одного из переписчиков в казани Исправим же эту ошибку. Владимир Андреевич идет на котлы, его двоюродный брат, великий князь Московский, на Брашеву. Так подсказывает не только доводы здравого смысла, но и предание старины глубокой. Среди святынь, особо почитаемых жителями древней Москвы, второе место после Троицы Сергиевого монастыря прочно занимала еще одна пригородная обитель – Никола у греши Уже в XV веке Угрешский монастырь имел собственные подворье в Московском Кремле. Честь великая, редко кто ее удостаивался. Русские цари в XVII веке многократно ездили в Угреше на государево-богомолье. Расположенный на левом берегу реки Москвы, в нескольких верстах ниже Коломенского, монастырь со временем стал излюбленным местом паломничества. Москвичи по праздникам приезжали сюда с семьями с детьми на целый день. К летию Куликовской битвы в Угрешах была торжественно открыта часовня-памятник с символикой своего убранства, подтверждавшая, что начало истории Угреш восходит к августу 1380 года. Что же произошло здесь тогда? Предание гласит, держа путь на колонну Дмитрий Иванович... проезжал лесным урочищем и на одном из деревьев будто бы увидел образ святителя Николая. Необычное явление иконы, так много говорившее сердце русского средневекового человека, ободрило князя. То был благой знак в самом начале тревожного пути. Дмитрий якобы воскликнул «Сие место у угрешемя». и пообещал в случае победы основать на месте явленной иконы монастырь. Предание отразилось затем в иконописи, а в новейшие времена монастырь, находящийся в поселке Дзержинском, реставрируется. Археологическое обследование подтвердило. В Угрешах уже в конце XIV века находился белокаменный храм. Наконец, на то, что Дмитрий шел из Москвы Брашевской дорогой, а не на котлы, указывает и само сказание о Мамаевом побоище. В одном из его списков читаем буквально следующее. «Князь же великий Дмитрий Иванович, разделись с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, понеже невозможно бе воинству их вместить вместитеся единою дорогою». Сам князь великий поиди дорогою за сенную напрашива, А брата своего отпустил дорогою на котел. Три сторожа Хотя и краткий рассказ, и летописная повесть Ни слова не говорят о снаряжении Дмитрием Ивановичем Трех сторож в Верховье Дона, Было бы легкомысленно на этом основании усомниться в достоверности того, что сообщает о действиях русской военной разведки с Казани.